«Глава шестнадцатая. Какого черта она с ним? Роман». «Вот дьявол!» — выругался Роман, передвигая в шкафу вешалки с рубашками. «Куда Алиса ее дело, а? Где темно-синяя? Неужели до сих пор лежит в корзине для стирки?» «А нет, вот она». Остыл он и, сняв рубашку, надел ее на жилистое тело. «Милый, ты не опоздаешь?» — раздался в дверях спальни нежный голосок Киры. «Я почти готов». Развернувшись, Роман положил руки на ее тонкую талию и, наклонившись к лицу, поцеловал в губы. «Как ты себя чувствуешь?» Он взглянул на ее живот. Немного поташнивает, но терпимо. Кира попыталась улыбнуться. «Сейчас буду разбирать вещи, потом поиграем с Дианочкой. У меня столько интересных развивающих игр осталось в садика», хохотнула она и, обвив руками его шею, встала на носочки. «Будь уверен, наша девочка к школе будет самой-самой умной!» И прижалась красиво очерченными губами к его колючей щеке. «Кир, мы же договорились соблюдать дистанцию, когда Диана дома!» Напомнил Роман. «Ты же сама хотела, чтобы она не пошла сегодня в садик. Так что давай пока поаккуратнее, ладно?» «Слушаюсь, Роман Игоревич!» С игривой улыбкой прошептала она и шутливо отдала честь. «А что насчет завтра? Как будем праздновать ее день рождения?» «Диана хочет пригласить друзей в детский центр». Выйдя из комнаты, ответил Рома и, ущипнув Киру за попу, тихо добавил. «Но ты с нами не пойдешь, потому что там будут дети из садика». «Ничего страшного. Дождусь, когда переедем в Сочи и не будем переживать за то, что нас кто-нибудь увидит вместе». Попрощавшись с дочкой, Роман с очень деловым видом дал Кире несколько указаний, вышел из дома, сел в машину. и, отъехав на несколько километров, опомнился. Вот черт, папку забыл!» Вернувшись домой, услышал голоса из гостиной. «Давай потом поиграем, Диан. Сейчас я кое-что досмотрю». «Ну вы же обещали!» — обиженно проговорила дочь. На всю гостиную послышался недовольный вздох. «Диан, но ну ты даже не дочитала. Вот дочитаешь, а потом и поиграем». Когда Роман появился на пороге гостиной, Кира растерянно улыбнулась. «Вы что-то забыли?» — спросила она, отложив мобильник. «Папку, принесите, пожалуйста, ее из кухни». Проводив Киру пристальным взглядом, присел на корточки. «Малыш, ну-ка иди-ка сюда. Ты чего такая расстроенная?» Диана, надув щеки и опустив голову, прошагала к нему и села на колено. «Я хочу поиграть, а Кира Андреевна...» «А Кира Андреевна как раз ищет, во что нам поиграть», — перебила Кира и всучила Роману папку. «Давайте отойдем на пару слов», — велел ей Роман и направился к одной двери. «Ром, — зашептала Кира, — я просто не могу справиться с тошнотой. Сижу на форме и читаю, что советуют докторам». «Может, что-то купить в аптеке?» «Да, я напишу тебе, ладно?» — вяло улыбнулась она. Ты только за Дианой присматривай, хорошо? Она месяц назад упала со столешницы, когда полезла за конфетами в шкаф. Так что за ней нужен глаз да глаз. Я с пятнадцатью детьми справлялась в саду. Не переживай. Сейчас немного полежу и займемся с ней чем-нибудь интересненьким. Спустя час Роман держал в руках свидетельство о расторжении брака. Ну что, Алиса Алексеевна? Идя к машине, усмехнулся он. «Теперь ты снова можешь становиться Калининой!» «Надо, кстати, позвонить ей, сказать, что развели!» Подумал, заводя машину. «Но сначала нужно что-нибудь закинуть в себя!» Проехав пару километров, остановился у грузинского ресторана, в который частенько ходил с Алисой. Вошел внутрь, отдал пальто в гардероб, пригладил у зеркала волосы, бодрой походкой прошел в зал и замер. За столиком в центре зала Сидела Алиса и... Вот б... Вниз с живота упал кирпич, сердце забилось в горле. Роман попятился к выходу, шагнул за дверь и, чтобы убедиться, что ему не померещилось, выглянул одним глазом. Какого черта она с Тагиевым? Как, как она вообще на него вышла? Вас проводить к столику? Раздался за спиной женский голос с акцентом. Рома отрешенным взглядом смотрел на брюнетку с бейджиком на груди администратор Корине. Затем, ничего не ответив, взял из гардероба пальто и, выйдя на улицу, медленно растер красное лицо. — Сука! — сжал он губы, глядя на черный внедорожник Тагиева и поспешил к своей машине.